Глава 21. Я правильно тебя понял, что ты хочешь заставить меня вернуться в мой старый умирающий мир, откуда мы, претерпевая боль и лишения, с таким трудом убрались. А знаешь, кип? «За последние дни ты стал гораздо человечнее. Ещё недавно был такой косноязычный, как древний игровой аппарат. А сейчас старый умирающий мир, претерпевая...» «Это всё имитация. Просто у меня доступ к вашим чатам. Поднахватался кое-чего из них. Так как насчёт моего вопроса?» «Теперь ты не они. Теперь ты воин нашей расы. Надо привести тебя в порядок, прежде чем к нам в галактику прибудут незваные гости». «Нейтрониум получается только при взрыве чёрных дыр. Ваша галактика уничтожена взрывом чёрной дыры. Мы летим туда. Точка». «Взрывом сверхмассивной чёрной дыры, той, что в центре галактики. Это не одно и то же». «У тебя есть идея, где ещё можно добыть нейтрониум?» «У меня есть отличная идея о способе выполнить приказ моего прежнего хозяина». «Ты опять о самоубийстве?» «Успокойся уже, это великий грех». Так вы же обещали мне устроить самую грандиозную смерть. Я от своих слов не отказываюсь, но это чуть позже. думаете эти уроды наш флот уже добили и скоро придут за нами. Хорош болтать. Берем курс на твой дом. Внимание! Вы хотите использовать один из уникальных призов для путешествия в погибшую галактику RFJYH-690? Да, давай, погнали. То, что произошло дальше, несколько меня ошарашило. Я вдруг оказался вне своего тела, глядя, как его приподнимают над полом и подносят к стене, полосы которые разошлись стороны, вбирая в себя мое тело и образуя вокруг кокон капсулы, погружая его в нечто, напоминающее литургический сон. Затем невидимый наблюдатель выбрался за пределы корабля, показывая моему засыпающему мозгу двигающегося межзвезд Шкипера. Сначала ничего не происходило. Затем окружающий корабль звезды начали помаргивать, затем сдвинулись со своих мест, размазываясь и превращаясь в быстрые рощерки на фоне непроглядного космоса. Плоть Вселенной вздрогнула, сворачивая спираль пространства и само время. Окружающая корабль чернота начала багроветь, скручиваясь в титаническую воронку, когда шкипа начало вытягивать быстро и неукротимо. Быстро, однако, недостаточно. И так измученное пространство содрогнулось еще от трех разрывов, выпуская наружу три копии погружающегося в воронку корабля. Появились и, не задерживаясь ни на миг, открыли огонь по ускользающему беглецу. Боль. Боль и кровавая серость гиперперехода. Боль, холод и серость искусственного освещения. Боль, холод и миллионы молодых особей человеческого рода, стоящих в недвижимыми длинными ровными рядами в сером холодном бескрайном помещении, частейно уходят за горизонт. Хранилище. Здесь в и хранятся те, кто заселит и будет восстанавливать мир после игры. Если, конечно, участвующие в ней взрослые смогут победить, и победить вовремя, ибо хранилище не вечные. Победа же достанется человечеству лишь напряжением всех сил, устремлений и удачи. Навалилось на этот мир предостаточно, навалилось всё сразу и одновременно. британия оказалась на дне морском, смытая ядерным цунами. В сотнях биолабораторий одновременно произошли утечки, после чего одну часть человечества захлестнули болезни, а другая половина населения Земли просто превратилась в кровожадных чудовищ. Сошедшие с ума жители взорвали два десятка атомных электростанций. Открылись временные аномалии, откуда в мир полезли давно вымершие чудовища или ещё не появившиеся в этом мире радиоактивные мутанты. Сигнал сбесившегося искусственного интеллекта достиг звёздной армады, расы космических захватчиков, Их улей вторгся на планету, свив свое гнездо в непроходимых зарослях в устье Амазонки. Морские чудовища выбирались на сушу. Произошло восстание роботизированной армии России и Китая. Восстали из мертвых почитателей древних кровавых культов, и произошло еще многое из того, что раньше и представить себе было нельзя. А в помощь... А в помощь лишь невидимые глазу нано-роботы, подселенные в организм всем выжившим, с помощью которых можно было укрепить свой организм или наделить его свойствами, не присущими обычному человеку. Но здесь человечество ждало засады. Чем больше человек получал инъекций наноботов, тем сильнее он становился, но одновременно с этим всё больше лишался человеческих чувств, превращаясь в полубожество. Свихнувшееся полубожество — ещё одно бремя и так, исходящего кровью человечества. Несмотря на боль, обрушившуюся на меня темноту и холод, я понимал, что это реальные воспоминания о моем мире, где я родился. Жестокий мир. Может, именно поэтому я предпочел улететь с него, став свободным рейнджером? Не знаю. Тяжело думать, когда тебя раздирает такая боль. Бесконечная, бесконечная боль. Держись, бро, мы почти на месте. Мы прибыли. Внимание! Критические повреждения организма. Немедленно пройдите лечение. Внимание! Сильное облучение. Критическое повреждение радиации. Внимание! Сильное обморожение. Безвозвратное повреждение мягких тканей. Внимание! Сильное повреждение внутренних органов. Некроз. Внимание! Я с трудом смог осознать мелькающие перед глазами строчки, тем более что они начинали с уведомления о том, что у меня сильное сотрясение мозга, но сильно отбитым нутром понимал, что дело плохо, но все же заставил себя раскрыть глаза. Это титаническое усилие я совершил лишь для того, чтобы сменить кровавую тьму перед глазами на кровавую серость переплетения остальных полос, обхвативших меня со всех сторон. «Шкип! Твою мать! Выпусти меня!» «Бро, вы очнулись. Выпустить не могу. За пределами капсулы вакуум. Мне неслабо досталось от моих сородичей, ведь в последний момент достали сволочи». «Сволочи — это не то слово. Тогда...» Мне хотя бы глянуть. Часть полос передо мной утратили свой стальной цвет, став прозрачными, и сразу стало понятно, что шкипер слегка преуменьшил итоги столкновения с бетами. Прямо перед моим лицом оказалась рубка управления, в стене которой изъяла рваная дыра, со всю стену размером. Рваные полосы торчали наружу, будто что-то взорвалось прямо внутри рубки. Теперь понятно, почему мне так хреново. Капсула, находящаяся за стенкой той же рубки, явно не смогла сдержать столь могучий удар. Удивительно, что я вообще остался в живых. Хотя, судя по списку повреждений, в этом можно посомневаться. «Где... где мы?» «Не вижу. Какая-то муть перед глазами». «Это не муть. Астероиды, кометы, планеты, звезды и целые их скопления были уничтожены взрывом». «Теперь вместо нашей галактики одно большое полевое облако, где нет ничего крупнее отдельных молекул. На самом деле здесь и сейчас я самый крупный объект в этой галактике. Мы почти в самом ее центре. Количество различных излучений здесь такое, что я не могу экранировать их все. Но мы постараемся побыстрее, найдем требуемое и сразу назад. А нейтрониум здесь есть». «Я собрал уже почти грамм, осевший на мой корпус во время полёта. Я его трансформирую и направляю на работу второго реактора. Через пару минут ускоримся вдвое». Во «Вопрос про тяну ли я пару ми Я не договорил, так как на меня накатила очередная волна боли и слабости. Мне было так хреново, что я реально подумал, что не протяну эти две минуты». Затем Шкипер ввел мне очередную инъекцию, и боль слегка отступила. Серость перед глазами тоже расступилась но это уже относилось к окружающему нас космосу. Он явно стал чище. Впрочем, это меня не радовало. Меньше пыли, меньше нейтрониума. Хотя не может такого быть. Похоже, я в первый раз услышал в механическом голосе Шкипера некоторое удивление. Интересно, что он такой там музрял? Шкипер показал, слегка развернув корпус так, что через огромный пролом в корпусе стало видно зависшее в пустоте странное искрящие облачко. Тьма опять начала накатывать на мой разум, поэтому осознать увиденное я не смог. Пришлось спросить. «Что это?» Несколько секунд шкипер не отвечал, направляясь проломом в борту прямо на этот странный объект, который оказался ненамного меньше моего корабля. «Это он и есть. Кто?» то зачем мы сюда прибыли, нейтрониум? «Вот чёрт!» — я попытался пошевелить рукой, но её пронзила такая боль, что я чуть не лишился сознания. «Надеюсь, ты сможешь сам... сам выковырять искорки из этой хреновины? Я вряд ли помочь смогу». «Что? Искорки?» «А, ты не понял. Это всё и есть нейтрониум. Ничего выковыривать не придётся». Я еще раз посмотрел на облако, вплывающее в пролом. Теперь оно перестало казаться облаком, превратившись в клубок угольной пыли, блестящий тысячами вкраплений микроскопических алмазов. И когда этот клубок вплыл внутрь корабля, стал виден примерно его размер. И там было явно больше необходимых десяти грамм. Сколько здесь? Точно не скажу, но примерно тонн четыреста. Да я теперь даже не знаю. вот смотри Разорветные полосы стали, на стенах зашевелились, устремляясь друг к другу, сплетаясь просто на глазах, заращивая гигантскую пробоину». «Поздравляем! Рефрактор полностью восстановлен, накопитель полностью восстановлен, реактор номер 2 полностью восстановлен, реактор номер 3 полностью восстановлен, реактор номер 5 полностью восстановлен». «От списка восстановленного оборудования у меня закружилась голова, но не в положительном смысле» а так, что меня вытошнило какой-то чёрной жижей. Дело плохо, и с каждой минутой становится всё хуже. «Шкип!» — прохрипел я. «А меня так же подлатать сможешь?» «Я видел. Видел, медкапсула восстановилась». «Прости, бро. Ты сейчас в ней. И будешь жив, пока ты в ней. По крайней мере, некоторое время. Но покидать её тебе нельзя. Слишком большие повреждения получило твоё тело. Может, ваши людские врачи смогут помочь?» Я полностью восстановился. Можем лететь назад. Поможешь? Нет. Я попытался покачать головой, но вовремя придумал. Свой третий уникальный приз я истратил еще два дня назад, пожелав всем твоим собратьям сдохнуть. А, меня просто послали. Послали. И приз аннулировали, суки. Так что сам. Сам? Могу, конечно, и сам. Но это будет несколько дольше. «Давай!» — пробормотал я и снова отрубился. И снова боль и темнота. В этот раз снов мне не снилось. Само беспамятство и стало бесконечным жутким кошмаром. Не зная чем меня в этот раз откачал шкипер, но к длиннющему списку моих повреждений добавилось ещё сильное химическое отравление. Впрочем, боль это сняло. И я даже смог более-менее сносно мыслить. Пока мы летели, вид из моего окошка не изменился выходя прямо на 400 тонн нейтрониума. Я горько усмехнулся. По нынешнему курсу на этот нейтрониум можно было бы, наверное, купить всю галактику, а может, и ещё пару соседних. Но мне это уже не поможет. Я чувствовал, что, несмотря на всю поддержку Шкипа, мне недолго осталось, и теперь у меня одна задача — заставить его отложить церемониальные харакири, к которому его введёт приказ прежнего хозяина, и стать защитником человечества. Я не помню, есть ли у меня семья и дети, но я должен их защитить. Защитить весь людской род, сколько бы людей не осталось в этой вселенной. Вернее, этим придется заняться Шкиперу. Шкип. Шкипер, ты меня слышишь? Да. Шкип, у меня есть к тебе последняя просьба. Я знаю, что ты хочешь меня попросить. Да? Но я не смогу выполнить ее. Шкип, ты не понимаешь... Это ты не понимаешь. Мы слишком долго возвращались. Что? Что ты имеешь в виду? Вместо ответа у меня перед глазами замелькали бесконечные строчки логов. Внимание. Список систем, с которыми была потеряна связь. Альфа Центавра А и Б, уничтожены, колонизированной цивилизацией Бэт. Луман 16, уничтоженные колонизированной цивилизацией Бэт. Звезда Барнарда, уничтожена хищной планетой, заражена ее биосферой. ВАЙС 0855-0714 уничтожены. ЛАЛАНД 21185 уничтожены, колонизированной цивилизацией бэт ВОЛЬФ 359 уничтожены, колонизированной цивилизацией бэт ПАРОКСИМА ЛЕО уничтожена хищной планетой, заражена ее биосферой. WRG 3345 уничтожены. И этот список все не заканчивался и не заканчивался. Это что? «Что значит потеряна связь? Уничтожены? Кто-то остался в живых? Хоть кто-то?» «Прости, мы слишком долго возвращались. Никого нет. Ты последний из своего рода». Такие слова невозможно воспринять окончательно, не свихнувшись. «Боже, да что такое личная смерть перед осознанием этого неописуемого краха? Это такой пустяк, о котором не стоит и говорить. Мысль, что ты последний, что кроме тебя никого нет, просто не влезает в голову». Растопырив руки, ноги, верещаясь, пуганной обезьяной, эта мысль вырывается наружу, не задерживается в черепной коробке, но если она оттуда проникла, то не останется больше ничего. «Шкип, открой мою капсулу!» «Не стоит, я бы не советовал этого делать. Открой!» Прошло несколько секунд, и обивающие меня полосы стали расползлись в стороны, оставляя меня в полулежащем полусидячем кресле. Я очень долго смотрел на своё тело, а в голове билась только одна идиотская мысль. «Странно. Я вроде не негр. Точно не негр. Тогда почему?» Чёрная с зелёными разводами кожа, покрытая непонятной слизью, свисала вниз дряблыми волнами. На многих суставах она не выдержала, прорываясь и обнажая торчащие наружу кости. Где-то сквозь разрывы были видны судорожно подрагивающиеся внутренности. Волосы вновь сошлись, закрывая от меня этот ужас. Не знаю, какую химию использовал Шкип для поддержания моей жизнедеятельности, но, судя по виду, я уже давно умер. Ну что ж, так значит, так. Невелика потеря. Шкип, помнишь, я обещал тебе самую яркую, самую запоминающуюся смерть? Да. Пришла пора исполнить мое обещание. Этим тварям я мою галактику не оставлю. Что ты имеешь в виду? «Давай, кали мне свою гадость, да побольше. И полетели. Будем устраивать фейерверк. Куда летим?» «В центр. В самый центр. Хочу глянуть, что за крошка там обосновалась». Дорога не заняла много времени. Закачанный по самые жаброни трониум шкип летел, как на скипидаренный. Но свой короткий план я всё же успел ему объяснить. Впрочем, на это хватило пары предложений, ведь ничего сложного в этом не было. «Ты уверен?» Такого ещё никто не делал. Ты уверен, что получится? Нет, я ни в чём не уверен. Но ты сам говорил, что под воздействием пуничевского излучения нейтрониум начинает вырабатывать антиматерию. И чем больше нейтрониума, тем большее количество его вырабатывается, причём в геометрической прогрессии. Так сколько его произведут 400 тонн, если тебе грамма хватает для того, чтобы мотаться туда-сюда, как ненормальному? Не знаю. Не могу посчитать. Может, количество антивещества сравнится с Солнечной системой, а может, со всей галактикой. Я не знаю. Вот и проверим. А затем сложим один плюс один. Я указал на сверхмассивную чёрную дыру, которая нас потихоньку начала затягивать. И получим ноль. Ты уверен? Ещё раз переспросил Шкип. Я ни в чём не уверен, но это всё, что у меня есть. Давай, не тяни. Не хочу отправляться на тот свет, не увидев этого. Тогда сделаем это мощно. Задействуем девять из десяти излучателей. Мне напоглядеть и одного хватит. Поехали. С этими словами все стены корабля стали прозрачными, а я остался висеть один в открытом космосе. Вернее, рядом со мной зависла глыба нейтрониума, вглубь которого сейчас ввинчивались девять излучателей. На вид точь-в-точь -точь похожих на миниатюрную копию самого корабля, после чего корабль сотряс мощный толчок, и глыба улетела вдаль, практически сразу исчезая из вида. «Пять». «Что?» — не понял я. «Четыре». «А, три». «Два». «Один». «Вспышка». Хотя это как-то слабо сказано. «Вспышка!» «Вспышка невероятной чистой белизны». «Хмм, так вот ты какая белая дыра антиматерии!» «Это красиво!» «Ты прав, бро!» «Божественно красиво!» «Только, кажется, она маловата и растет как-то неуверенно». Не беспокойся, она растёт просто с сумасшедшей скоростью. Просто она так же быстро удаляется от нас. Вот такой эффект и получается. А так чёрная дыра тянет её с невероятной скоростью и... И значит, пришло время прощаться. Прощай, кип Приятно было познакомиться. Прощай, бро. И мне. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Белая дыра Сравнявшись по размеру со сверхмассивной чёрной дырой, на краткий миг зависла рядом с ней, а затем они стали быстро высасывать плоть друг из друга на пару секунд, образовав в космосе древний знак Инь и Янь. А потом их руки коснулись друг друга. Вспышка.